Эпилог Пришла пора возвращаться на Землю. Звёздный экипаж выполнил свой долг перед галактикой и собирался покинуть планету Плукс, на которую они прилетели после того, как победили непобедимую армаду Мора. Пожары здесь уже были потушены, и на планете был вполне мирный вид. Попрощаться с землянами пришли все, кто их знал и не знал. Сам адмирал Привельс произнес одну из самых знаменитых своих речей. Космовидение тут же показало ее по всем каналам, и все цивилизованные жители галактики тоже имели возможность увидеть проводы землян, которые стали всеобщими любимцами. О них снимали фильмы и писали книги, а передачи с документальными кадрами их приключений не сходили с экранов почти ни на час. В общем, они стали прославленными героями галактики. Но, как говорится, пора и честь знать. Иван Иванович так и объявил. «В гостях хорошо, а дома лучше». Сколько их не уговаривали друзья и соратники, они наотрез отказались ждать Парада Победы, что должен был состояться прямо в космосе в самое ближайшее время. Земляне не захотели ждать с каждым часом их все больше и больше тянуло домой. Поэтому благодарные кассиопейцы устроили им торжественные проводы. После адмирала выступали с речами все старшие офицеры, которые призывали всех своих солдат брать пример с землян. Затем выступил Андрианопулюс. Он даже сейчас не покинул цилиндр и выглядел в нем очень забавным, особенно потому, что часто раздувал щеки, чтобы выглядеть более важным но никто не смеялся. Андрианополюс говорил о том, что он очень счастлив, что это именно ему пришла в голову идея обратиться именно на землю и именно к капитану Краснобаеву, а значит, есть и его маленькая заслуга в победе над артишоками. Ему все похлопали, после чего началась церемония награждения. Краснобаева, Алёшу и Настю просто обвешали медалями и орденами, Кроме них, они еще получили кучу ценных подарков. Так Иван Иванович стал обладателем «Космовизора» самой последней модели и теперь может смотреть все каналы «Космовидения», не говоря уж о земных телевизионных передачах. Алёше подарили настоящий флип, сделанный специально для него и по его размерам. Ну а Настя получила куклу-робота. Кукла была похожа на настоящую земную девочку Настиного возраста, К тому же она была сделана так, что будет расти вместе с Настей. После церемонии награждения состоялся банкет. Его устраивал все тот же адмирал Привельс. Он давал его в честь героев войны. Перед тем, как сесть за стол, собравшиеся устроили минуту молчания и почтили всех, кто погиб в войне с артишоками. Затем все сели и наполнили бокалы. Кто чем? Иван Иванович налил себе шампанского, а ребятам пепси-колы. Капитан Плинт пил свой любимый напиток «Ром» с планеты Ромайка. А адмирал Привельс, так тот вообще пил серную кислоту. Также и остальные тоже пили свои любимые напитки. Первый тост произнес, конечно же, адмирал. «Пусть никогда больше в космосе не разразится война», — с волнением в голосе сказал он. Пусть все его обитатели со всех созвездий, галактик, систем и планет руководствуются в своих действиях только разумом. Выпьем за разум, за великий разум, и пусть его кристаллы никогда не достанутся тем, кто не достиг еще должного уровня цивилизованности». Тост всем очень понравился. Все были согласны с адмиралом и с удовольствием выпили. Потом начался пир горой на следующее утро никто не пришел проводить звездный экипаж в дорогу, кроме капитана плинта он пришел и пожал ивану ивановичу руку прощай землянин сказал он такого парня как ты я никогда еще не встречал в своей жизни, а встречал я очень много кого и теперь мне трудно в этом признаться, но я сожалею что наша с тобой дружба так быстро кончается может быть ты отложишь полет мы составим неплохой экипаж, поднимем черный флаг на твоем катере и отправимся бороздить просторы вселенной как тебе такая идея мне эта идея не нравится честно ответил краснобаев, а мне нравится тут же вмешался в разговор алёша я очень хочу стать пиратом вот вырастешь и тогда становись кем хочешь резко ответил ему краснобаев а пока тебе надо окончить школу при слове школа Алёша сразу загрустил. «Жаль», — почесал бороду Плинт и подмигнул Алёше. «А из тебя бы получился отличный юнга». Мальчик пожал плечами и грустно вздохнул. Мол, не его вина, что он не может отправиться бороздить просторы Вселенной. «Прощай, Плинт, нам пора», — сказал Иван Иванович. «Неужели ты опять будешь пиратом?» «Кто знает», — Плинт пожал плечами. В конце концов, мне это нравится больше, чем пахать землю на какой-нибудь отсталой планете и выращивать кабачки. Не могу я сидеть на месте. Вся моя беда в этом». И тут космический пират почувствовал, что его ребят за рукав, и увидел. Это была Настя. «А почему бы тебе не стать просто путешественником?» – предложила она рыжебородому космическому пирату. «Путешественнику ведь не надо сидеть на месте, и жизнь его также полна приключений и опасностей». «А что, по-моему, неплохая идея», — задумался Плинт. «Я обязательно об этом подумаю». И в благодарность за идею Плинт пожал Насте руку. «По местам», — скомандовал Иван Иванович. Пора было улетать. Базилев рвался в дорогу. Земляне кинулись в его гостеприимно распахнутый люк. Плинт порадовался, увидев, как ловко они это проделали. Вот люк закрылся, и Плинт отошел в сторону. Нельзя находиться рядом со звездолетом, который собирается взлетать. Базилевс приподнял нос и стал похож на коня, который встал на дыбы. Взревели его двигатели, и он оторвался от земли. Он тоже захотел попрощаться с Плинтом. Космический пират услышал напоследок очень красивую и торжественную музыку. Музыка была одновременно и радостной, и грустной, и очень красивой. Плинту она очень понравилась, хотя он не знал, что ее написал земной композитор Вагнер, который жил на Земле в XIX веке. Она лучше всего отражала настроение данной минуты. Минуты прощания. Базилевс превратился уже в маленькую точку, а она все звучала. Звездолет исчез, а она продолжала звучать, пока Плинт не понял, что она звучит в его голове. И ему стало грустно. Грустно от того, что он больше никогда не увидит этих странных, не похожих ни на кого землян. «Как настроение экипажа?» – спросил Краснобаев, когда Плукс стал похож на маленькую горошинку, которая одиноко плавала в космосе. «Отличная!» – хором ответили Алёша и Настя. «Вот и прекрасно. Скоро мы будем дома. Слышишь, Базилевс?» «Так точно», — ответил боевой звездный катер. «Всё отлично слышу. Капитан собирается задать маршрут?» «Точно так. И какой наш курс?» «Наш курс?» — Иван Иванович улыбнулся. «Курс — планета Земля. Нас там, наверное, уже заждались. Вон сколько мы отсутствовали». «Да», — вздохнули два звездных сержанта. «Нам, наверное, здорово попадёт за побег». «Ерунда», — успокоил их добрый базилевс. «Я наберу такую скорость, что вы вернетесь домой ровно через минуту после того, как покинули Землю. Люблю шутить со временем». «Это было бы здорово», — согласился Иван Иваныч, который боялся, что за побег Алёши и Насти попадет не только детям, но и ему. А свою сестру Марину он знал. Она ругаться умеет. «Тогда курс принят», — объявил Базилевс. «Наш курс — планета Земля». Конец. Читала Лидия Инсарова.